Девятое. В других произведениях 1888-1994 годов сюжет подчинен развитию или обнаружению характера главного героя. И такие важные элементы, как внутренние монологи, знаменуют известные этапы в художественном раскрытии психологии и нравственного содержания личности. Таковы, например, большие монологи в именинах. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Или в рассказе «Воры» хорошо создан мир, только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на трезвых и пьяных. Сюжет «Степи» развивается без внутренней связи с личностью героя. Какое отношение к Егорушке имеют, например, монологи повествователя в начале повести о Коршуне, задумавшемся о скуке жизни, об одиноком тополе, о тоске и торжестве степной красоты? С какими сторонами характера героя они связаны? Какие изменения в психологии мальчика отражают? На все эти вопросы нужно дать отрицательный ответ. Совершенно справедливо указывал Введенский, что путешествие Егорушки дано не как история его нравственной, умственной жизни среди новых впечатлений. Примечание Аристархов в Введенский, Журнальные отголоски, Русские ведомости 1888 год, номер 89. Конец примечания. Это же отмечал в письме к Чехову и П.Н. Островский. «Жизнь, степи и душевная история ребенка взаимно не покрываются». Примечание. Антон Павлович Чехов и наш край. Ростов-на-Дону, 1935 год. Конец примечания. «Можно было бы ожидать, — писала русская мысль, — что Автор, приурочив описание степи к личности Егорушки, хотел показать влияние природы на детскую душу, какие чувства и образы пробуждает первая в последней. Но ничего этого нет. Примечание. Без подписей. Периодические издания. Русская мысль, 1888 год, номер четвертый. Конец примечания. Еще более определенно высказался о главном герое Арсеньев. Несмотря на массу небольших штрихов, потраченных на его изображение, он выходит не таким рельефным, как некоторые лица в прежних этюдах Чехова, обрисованные двумя-тремя мазками. Мы узнаем подробно ощущения Егорушки в разные моменты его странствования – Но сам Егорушка остается фигурой довольно бледной. Примечание. Арсеньев. Современные русские билетристы. Вестник Европы. 1888 год. Номер седьмой. Конец примечания. Как характер Егорушка лишь намечен. Особенно отчетливо это видно при сопоставлении повести с рассказами, в которых действуют дети примерно одного с Егорушкой возраста. Мальчики, Ванька, Беглец, На страстной неделе. Мальчик, которому отец старался доказать вред курения. Рассказ дома в сборнике о заглавленном «В сумерках». проходит перед нашими глазами с несравненно большей быстротой, чем Егорушка, но оставляет впечатление более живое. Характерно, что при том повышенном интересе, который проявляется обычно авторами литературоведческих работ к разбору черт характера героев, образ Егорушки ими почти не рассматривается». Говорят обычно только о замысле Чехова относительно дальнейшей судьбы Егорушки. Впрочем, в одной из статей центральная роль Егорушки обосновывается довольно подробно. Настоящий герой повести Егорушка. Чехов наделяет Егорушку сложнейшим интеллектуальным комплексом. Перед нами вырастает фигура замечательного человека, близкая автору степи. Чехов изображает степь, события, людей, так, как если бы он сам был Егорушкой. Примечание. Шушковская, степь Антона Павловича Чехова. Конец примечания. У Чехова в повести «Степь» были другие задачи. В их число не входило изображение цельного и законченного характера Егорушки. Картины жизни и события в степи – не некие кирпичи, кладущиеся в здание характера героя. Они относительно самостоятельны. Это отметили почти все первые критики повести. Арсеньев, Буренин, Стукалич, Введенский, Гаршин, Григорович, Мережковский, Островский, Перцов, Плещеев, Дистерло – Рассказ слеплен из почти самостоятельных отрывков, коротеньких эпизодов, лирических описаний природы и представляется скорее сборником отдельных миниатюрных новелл, соединенных под одним заглавием «Степь», чем большим, вполне цельным и законченным эпическим произведением. Примечание. Мережковский. Старый вопрос по поводу нового таланта. Конец примечания. сцены следуют одна за другой, но не вытекают друг из друга едва связанные между собой они не потеряли бы ровно ничего если бы распались на несколько отдельных очерков если бы вместо степи мы имели жаркий день степи еврейскую корчму обоз ночью под грозою и так далее примечание Арсеньев – «Современные русские билетристы». Конец примечания. Егорушка выполняет в повести в основном сюжетно-композиционную роль, являясь своеобразным стержнем для картин природы, людей, размышлений повествователя. Это тоже отметила современная критика. «Егорушка», — писал анонимный обозреватель «Русской мысли», служит путеводной нитью рассказа. В огромном большинстве случаев Егорушка служит только внешней связью событий. Он связь всего. Примечание. Аристархов Введенский. Журнальные отголоски. Русские Ведомости 1888 год. 31 марта. Номер 89. Конец примечания. «Все персонажи связаны между собой чисто внешним образом, что, впрочем, не нами впервые замечено, отмечено и поставлено на вид Чехову», писал Гаршин. Примечание. Биржевые ведомости, 1888 год, 11 марта. Конец примечания. Чехов и сам говорил о самостоятельности частей повести, Егорушке же он придавал в первую очередь композиционное значение. «Для дебюта в «Толстом журнале», – писал он Григоровичу 12 января 1888 года, – «я взял степь, которую давно уже не описывали. Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, жидов, попов». «Ночные грозы», «Постоялые дворы», «Обозы», «Степных птиц» и прочее. Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадрилле, близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон, что мне может удастся тем легче, что через все главы у меня проходит одно лицо». «Я изображаю, — пишет он недели позже Полонскому, — степь, степных людей, птиц, ночи, грозы и прочее. Перечислено почти все, что изображается вплоть до постоялых дворов, птиц и лиловой дали. Не упомянут как предмет изображения только Егорушка». Он фигурирует в качестве лица, связующего все эти разнообразные картины и способствующего созданию общего тона. Как средоточие этих картин Егорушка очень условен, и Чехов не скрывает этой условности, не боится ее обнажить, отодвигая в нужных местах героя и выпуская на авансцену повествователя.